Посмотрим, если не прикидываешься. Ладно, из одного только понта. Тимирязевку хорошо знаешь, но... Завтра с утра я подрулю завтракать в кафе Мак. Там и побазарим. У меня красная Вольва с синим динозавром на капоте. На следующий день Леонид Иванович подошел к кафе Мак, за пятнадцать минут до назначенной встречи, и здесь его ждал первый и крайне неприятный сюрприз Красная Вольва, на капоте которого высовалась наклейка в виде синего динозавра, была припаркована прямо у входа. Размышляя над тем, все ли он продумал до конца. Прижогин машинально обошел вокруг машины, запомнил ее номер и лишь потом поднялся на крыльцо и вошел в кафе. Оно открылось всего пятнадцать минут назад, и потому он оказался первым посетителем. Молодая и симпатичная официантка с мягким украинским говором тут же поинтересовалась, не хочет ли он покушать. Сначала Прижогин хотел было поступить осторожно, сесть за столик, сделать заказ, и лишь затем, в процессе непринужденной беседы с официанткой, выяснить владельца машины. Однако первый же взгляд на цены охладил его желание завтракать. Слишком дорого бы ему обошлось проведение расследования по всем правилам, классического зарубежного детектива. Поэтому пришлось действовать просто и грубо. — Вы знаете, чья машина припаркована у входа? — спросил Леонид Иванович, глядя в глаза официантки. — Я имею в виду красный «Вольво». — А вам-то что? — огрызнулась она, разочарованная отсутствием заказа. — Мне необходимо поговорить с ее владельцем. Реакция официантки оказалась настолько непредсказуемой, что у Прижогина отвисла челюсть. «Маша — Маша! — закричала она куда-то в глубину коридора, из которого неслись упоитные запахи жареного мяса. — Выйди на минутку. К нам тут опять из милиции пришли. И после этого, утратив всякий интерес к следователю, пошла куда-то за стойку бара. — Минуточку, девушка! — потрясенно воскликнул Прижогин. — Я ничего не говорил по поводу милиции. — Да что, по ваш что ли, и так не видно? — Но вы мне ничего не ответили по поводу владельца. — Сейчас придет администратор, она вам все расскажет. — Послушайте. Но в ответ перед его негодующим взором Уже зашевелился, хорошо упитанный, а потому весьма аппетитный женский зад, обтянутый черной шелковой тканью и удалявшийся куда-то в глубину бара. Черт подери, выругался Прижогин, оставшись совсем один. Давненько он уже не оказывался в столь нелепой ситуации и теперь никак не мог сообразить, что делать дальше. Не углубиться ли ему в лабиринт служебных помещений самостоятельно? А вдруг владелец машины, предупрежденный официанткой, которая раскусила следователя, уже выходит с черного хода и садится в свое «Вольво»? От этой мысли Прижогин метнулся было к двери, но потом вернулся. Узнать владельца по номеру машины элементарно. А вдруг она краденая? Черт, что за дурацкое положение? Ждать пришлось унизительно долго, поэтому, когда из коридора, ведущего на кухню, наконец появилась дородная, ярко накрашенная молодая дама, Леонид Иванович уже кипел от негодования. — Что вы хотите, мужчина? — сходу спросила она, вперив в него свои наглые глаза. — Я хотел узнать, кто является владельцем машины, припаркованной напротив вашего кафе. Медленно сквозь зубы проговорил Прижогин и где он сейчас находится. — Понятия не имею, — не раздумывая ответила дама. — Мало ли кто там будет парковаться. Я имею в виду красный Вольво. «А вы из каких органов?» Прижогин шумом выдохнул, но запираться уже было бесполезно. «Я из московского уголовного розыска. А по какому вопросу?» От такой наглости Леонид Иванович взорвался. «Какую вам черт подери до этого дела? Или вы будете отвечать на мои вопросы, или мы с вами поговорим в другом месте?» Чья это машина, чтобы она сгорела. А что вы так кипятитесь? Недовольно буркнула Дана. Это машина одного из совладельцев нашего кафе, который заехал к директору. Где он сейчас? Директор на базе. Я спрашиваю о владельце машины. Он в кабинете Сергея Сергеевича завтракает. Проводите меня к нему. Зачем? Вы лучше подождите здесь. А я пойду предупрежу. Ведите меня к нему, черт бы вас подрал. Иначе я сам вас поведу, но под конвоем.